13 апреля. Взлет мысли. 13 апреля 1883 года Константин Эдуардович Циолковский, 1857-1935 годы жизни, завершил рукопись работы «Свободное пространство», в которой впервые сформулировал принцип о единственно возможном методе передвижения в космосе — реактивном движении. Основоположник космонавтики, ученый-провидец. Таким видим Циолковского мы. Глуховатый, странный человек, скромный школьный учитель, который обдувал ветреную погоду на крыше своей модели и рассматривал звезды в подзорную трубу. Таким его видели современники. На скудные учительские деньги Константин Эдуардович издал в Калуге книжки. Десятки книг, полных фантазий и расчетов, рассуждений и удивительно точных предвидений. Лазеры, гироскопы, скафандры и многие другие атрибуты современной техники, для которых и слов-то в те годы не существовало, описаны в его сочинениях. Бесколесный локомотив на воздушной подушке, искусственные спутники Земли, многоступенчатые ракеты, жидкостные ракетные двигатели и атомные двигатели — эти его идеи уже стали реальностью. Когда вернувшегося из космоса Гагарина спросили, отличались ли истинные условия полета от тех, которые он представлял себе заранее, Гагарин ответил, «В книге Циолковского очень хорошо описаны факторы космического полета, и те факторы, с которыми я встретился, почти не отличались от его описания». У Циолковского была большая семья, семь человек детей. Жизнь была трудной, иногда попросту голодной, и немало было в ней горя а завещал он нам великую радость. Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего. 14 апреля. Дисциплина гения. 14 апреля 1629 года родился Христиан Гюйгенс, голландский физик, математик и астроном. Умер он в 1695 году. Богатство, знатное происхождение, таланты — всем этим обладал христиан Гюгенс от рождения. Перед ним были открыты все двери, а он выбрал науку и был предан только ей. Он никогда не терял времени даром. Если занимался математикой, то в качестве отдыха переключался на физику а из редких развлечений с друзьями рождалась книга о расчетах в азартной игре, с которой началась теория вероятностей. «То, что для обыкновенного человека было утомительным занятием, для Гюгенса было развлечением», — писал его современник. Увлекшись астрономией, он усовершенствовал телескоп и открыл кольца Сатурна и его спутник Титан, обнаружил полярные шапки на Марсе, а также сделал много других открытий. При изучении законов равноускоренного движения тел ему требовалось точно измерять время, и Гюгенс изобрел маятниковые часы, попутно разработав математическую теорию маятников. Его предшественник Галилей при изучении законов движения отмерял время по ударам собственного пульса. Еще один важный вклад Гюгенса в физику — Его — волновая теория света, с помощью которой он вывел законы отражения и преломления, а также объяснил такое загадочное явление, как расщепление светового луча на две части в некоторых кристаллах. Ньютон, великий современник Гюгенса, считал свет состоящим из мельчайших частиц. В XVII веке победил авторитет Ньютона, но через сто лет волновая теория Гюгенса возродилась в работах Юнга и Френеля а 20 век примирил оба эти взгляда на свет, прекратив этот спор. 15 апреля. Экзопланеты. 15 апреля 1999 года впервые обнаружена другая планетная система у звезды Эпсилон созвездия Андромеды. Поиск планет около других звезд, их называют экзопланетами, можно сравнить с попыткой разглядеть свет свечи, горящий рядом с маяком с расстояния в тысячу километров. И все же экзопланеты и целые планетные системы научились обнаруживать. Их находят по гравитационному влиянию на движение звезды, затмением блеска звезды при прохождении планеты на фоне ее диска, по некоторым нюансам спектра звезды. К 1 июля 2020 года достоверно подтверждено существование 4281 экзопланеты, а число надежных кандидатов еще больше. По оценкам, общее число экзопланет в нашей галактике не менее 100 миллиардов. От 5 до 20% из них являются землеподобными и некоторые находятся в обитаемой зоне своих звезд. Итак, планеты — весьма распространенное явление во Вселенной. Целая флотилия космических телескопов занималась и продолжает заниматься их поиском. С 2006 года — Корот, с 2009 — Кеплер, с 2013 — Гайя, с 2018 — ТЭС. Даже когда космический телескоп завершает свою миссию, переданные им данные продолжают обрабатываться годами. Будут детально обследованы более 100 тысяч звезд. Титул «Двойник Земли» постоянно переходит от одного объекта к другому. В апреле 2020 года наиболее близкой к Земле по температуре и размеру была признана планета Кеплер 1649С, удаленная от нас на 300 световых лет. Экзопланета находится так близко к своей звезде, что год на ней длится всего 19,5 земных суток. Возможно, на этой планете существуют океаны. Несомненно, нас ждут новые интересные открытия.